Даже ужас перед машиной и ремнями куда-то уходит. «Во всем квартале!» От этой мысли у него спирает грудь «умнее, чем Хайми!» Гуарина снова улыбается. «Умнее, чем Хайми!» Чарли глядит на машину с новым интересом и уважением. «Она сделает его умнее Хайми, который живет через два дома от них, умеет читать и писать, и уже принят в бой скауты». «Это ваша машина?» «Пока нет. Она принадлежит банку, но скоро станет моей, и я смогу многих ребят сделать умными». Он гладит Чарли по голове и продолжает. И «Иметь с тобой дело куда приятнее, чем с теми нормальными детьми, которых матери приводят ко мне в надежде, что я превращу их в гениев. А ты, Чарли, оставайся самим собой. Хорошим маленьким мальчиком». Доктор открывает дверь и выводит Чарли к родителям. «Вот он. Ничего страшного не случилось. Замечательный мальчишка. Мы с ним будем друзьями. А, Чарли?» Чарли согласно кивает. Он хочет понравиться доктору Гуарина, но вот он встречает взгляд матери и ужас возвращается. — Чарли, что ты натворил? — Случайность, миссис Гордон. Не наказывайте его. Посещение врача не должно ассоциироваться с наказанием. Но Роза Гордон сгорает от стыда. — Отвратительно! «Доктор, я просто не знаю, что делать. Он и дома забывает, при гостях. Мне так стыдно за него». На лице матери написано «неприкрытое презрение», и Чарли начинает бить дрожь. На мгновение ему посчастливилось забыть, какой он плохой и как заставляет страдать маму и папу. Он не знает, почему, но ему страшно, когда мама говорит, что он заставляет их страдать. И когда она плачет и кричит на него, он отворачивается к стенке и тихо стонет. Не пугайте его, миссис Гордон, и успокойтесь. Приводите его ко мне по вторникам и четвергам в это же время. — Так поможет ему это или нет? — спрашивает Мэт. «Десять долларов очень...» Мэт! Роза хватает его за рукав. «Ну как ты можешь? Твоя плоть и кровь! Может быть, доктор Гуарина с божьей помощью вылечит его, и он станет похож на других, а ты твердишь про деньги?» Мэт Гордон хочет что-то сказать, передумывает и вытаскивает бумажник. «Ну что вы!» — вздыхает Гуарина, изображая смущение при виде денег. — Финансовые проблемы решает мой ассистент. Э, — Благодарю вас. Он слегка кланяется Розе, пожимает руку Мэтту, хлопает Чарли по спине. — Прекрасный мальчик, прекрасный! И, не переставая улыбаться, исчезает в кабинете. Всю дорогу домой они спорят. Мэт жалуется, что в парикмахерском деле застой, а сбережения их тают. Роза с жаром возражает, что нет ничего важнее благополучия их единственного сына. Чарли испуганно хнычит. Ему больно от злобы в голосах родителей. Как только они входят в дом, он стремглав мчится на кухню и становится там в угол за дверью, прижавшись лбом к стене и тихо плача. Родители не обращают на него внимания. Они забыли, что его нужно вымыть и сменить штанишки. «Я не истеричка. Просто меня мутит от того, что когда я хочу что-то сделать для твоего сына, ты начинаешь ныть. Тебе все равно, каким он вырастет. Тебе плевать на него». «Мне не все равно. Просто я давно понял, что никто ему не поможет. Такой ребенок — крест, и нам остается только нести его и любить. С этим я согласен» но не собираюсь потакать твоим дурацким затеям. Все наши сбережения ушли шарлатаном, а на эти деньги я давно мог открыть свое дело. «Да-да, не гляди на меня так! На деньги, которые ты швырнула на ветер, я мог бы завести свою парикмахерскую, а не выбиваться из сил за прилавком. Мое дело, где люди работали бы на меня!» «Не кричи так, ему страшно! Иди к черту! Теперь я знаю, кто осел в этом доме! Я! Потому что не остановил тебя вовремя!»